Я робко зашла к маме, дотронулась до нее и сказала, — Мамочка, папа сейчас в лучшем мире, он счастлив. Ты же не хочешь, чтобы он вернулся, раз ему так хорошо? Мама вдруг резким движением села на кровати и с яростным жестом, заставившим меня отскочить назад, прокричала. — Конечно, я хочу! Голос у нее был низкий. «Конечно, хочу! Я сделала бы все на свете, чтобы вернуть его! Все, все на свете! Если бы я могла, я заставила бы его вернуться! Я хочу, чтобы он снова был здесь, со мной, в этом мире!» Я испуганно съежилась. Мама быстро сказала, «Все хорошо, дорогая, все хорошо. Просто я сейчас... сейчас немного не в себе. Спасибо, что ты пришла». Она поцеловала меня, и я ушла, успокоенная. Часть третья. Я взрослею. Глава первая. Со смертью отца наша жизнь полностью переменилась. На смену безопасному, беззаботному миру детства пришла реальность. Для меня не существует сомнений, что незыблемость домашнего очага держится на главе дома, мужчине. Мы привыкли подсмеиваться над выражением «отец лучше знает», но в нем отражалась одна из характерных черт поздней викторианской эпохи. Отец — это фундамент, на котором покоится дом. Отец любит, чтобы семья садилась за стол в одно и то же время. После обеда отца не следует беспокоить. «Отец хотел бы поиграть с тобой в четыре руки», Все это выполняется беспрекословно. Отец заботится о том, чтобы семья была сыта, чтобы в доме поддерживался заведенный порядок, чтобы можно было заниматься музыкой. Папа испытывал удовольствие и чувство гордости от общества Мэдж. Он наслаждался ее быстрым умом и привлекательностью. Они составляли друг другу отличную компанию. Думаю... Он находил в ней ту веселость и чувство юмора, которых, быть может, недоставало мне. Но в его сердце существовал уголок и для младшей, поздней маленькой Агаты. У нас с ним был любимый стишок. «Агата погата, пеструшечка моя, что не день яички несет моим друзьям. Бывало шесть и даже семь, а раз и вовсе двадцать семь». Мы с папой обожали его. Но я думаю, что в глубине души папа больше всех любил Монти. Его чувство к сыну было сильнее. Монти тоже питал к отцу самую горячую сыновнюю любовь. Что касается так называемого «успеха» в жизни, он, увы, потерпел неудачу. И папа все сильнее тревожился по этому поводу. С определенной точки зрения Он испытал радостное облегчение в период после Англобургской войны. Монти стал офицером регулярного полка Ист-Суррей и вместе со своим полком прямо из Африки направился в Индию. Казалось, он хорошо приспособился к новой армейской жизни, хотя финансовые трудности оставались, но, по крайней мере, проблема с Монти на время отодвинулась. Через девять месяцев после папиной смерти Мэтч вышла замуж за Джеймса Уотса, с большим трудом решившись оставить маму. Но мама и сама настаивала, чтобы они поскорее поженились. Мама уверяла, и, думаю, в этом была доля правды, что с течением времени, когда они с Мэтч сблизятся еще теснее, расставаться станет труднее.